Портсмут Нельзя сказать, что Николаю безразличны были течения и исход этой войны. Прервав кабинетное чтение рапортов и отчетов, он колесит по дорогам империи, инспектирует войска. Его маршруты 1904 года. В мае побывал в Полтаве, Белгороде, Туле, Москве. В июне Коломна, Пенза, Сызрень. В сентябре Елизаветград, Николаев, Одесса, Кишинев. Другие города юга и запада страны. Круг этот завершён посещением Риги и Ревеля. В октябре Минск, Витебск, Сувалки и другие города западных губерний. В декабре Житомир, Шмеренко, Бирзула, и другие районы Юго-Запада. Всюду он инспектирует и напутствует воинские части, отправляемые на Дальний Восток, освещает знамена, раздает солдатам и офицерам образки и крестики, участвует в церемониях освещения новых военных кораблей, начатых строительством или сходящих со стапелей. Генерал Драгомиров тогда острел бьем японцев образами наших святых, а они лупят нас ядрами и бомбами. Мы их образами, а они нас пулями. Ты его Евангелием, а он тебе пулей. Ничего себе война. Веселенькая. Равнодушия у Венциноста не было, но и тревогой, тем более отчаянием. Он не терзался. Весть о падении Порт-Артура застала его в пути на станции Барановичи. Вечером записывает в дневнике. Потрясающее известие от Стесселя о сдаче Порт-Артура японцам ввиду громадных потерь и болезненности среди гарнизона и полного израсходования снарядов. Тяжело и больно. Хотя оно и предвиделось, но хотелось верить, что армия выручит крепость. Защитники все герои и сделали все, что можно было предполагать. На то, значит, воля Божья. Поступает в Петербург весть о гибели флагманского броненосца Петропавловск. Доложить царю об этом мрачном событии должен Рыдзевский, замещающий министра двора. Аудиенция назначена на три часа дня. Не без тревоги Рыдзевский думает о сцене, которая произойдет, когда он доложит царю о случившемся. Вдруг курьер из Зимнего. Прием отменен. Рыдзевский... Облегченно вздыхает. Хоть временно, но пронесло. Вскоре опять курьер. Прием в назначенный час состоится. Приехал, рассказывал потом Рыдзевский, к царю. Оказывается, он на панихиде по адмиралу Макарову. Ну, думаю, еще хуже вышло все. Ну вот служба кончается». Государь в морской форме возвращается из церкви, весело здоровается со мной, тянет за руку в кабинет и говорит, указывая на окна, в которых порхают крупные снежинки. «Какая погода! Хорошо бы поохотиться. Давно мы с вами не были на охоте. Сегодня что у нас? Пятница?» Хотите, завтра поедем?» Рыдзевский смущен, бормочет что-то невнятное, спешит уйти. А по дороге через коридоры и вестибюли, спускаясь по дворцовой лестнице, видит с площадки царь стоит у окна, скинув ружье, и прицеливается в стаю ворон в сером зимнем небе. Позже, летом 1904 года, в дни Вафангоу и Ляояна, его занимает тетеревийная охота. Записывает. Убил двух тетеревей. В дни, когда Куропаткин засыпает его шифровками, показывающими гибельные последствия провалов генералов Штакельберга и Фока на поле боя, отмечает в дневнике. Баловался в речке, по которой ходил голыми ногами. Из записей дней Цусимы. Сражение произошло 14-15, 27-28 мая. 16 мая. Ездил верхом гулял и катался на байдарке. Сегодня стали приходить самые противоречивые вести и сведения о боях нашей эскадры с японским флотом. Все насчет наших потерь и полное молчание о их повреждениях. Такое поведение ужасно гнетет. Ольга, Петя и Кирилл обедали. 17 мая. Тяжелые и противоречивые известия продолжают приходить относительно неудачного боя в Цусимском проливе. Гуляли вдвоем. Погода была чудная, жаркая. Пили чай и обедали на балконе. 18 мая. Дивная погода. Завтракал Сергей. Миша приехал проститься, так как вечером уезжает в Берлин на свадьбу кронпринца. Сделал хорошую прогулку верхом. Обедали на балконе и покатались в Павловске. 19 мая. Теперь окончательно подтвердились ужасные сведения о гибели почти всей эскадры в двухдневном бою. Сам Рожественский, раненый, взят в плен. День стоял дивный, что прибавляло еще больше грусти на душе. Завтракал Петя. Ездили верхом. Двадцатое мая. Было очень жарко. Утром слышался гром Вдали завтракала на Рыжкина, принял Трепова, гулял и катался на байдарке. Россия в войне 1904-1905 годов не была побеждена. Вопреки всем неудачам и отступлениям, несмотря даже на Цусиму, Вафангоу и Мукденн, Русская военная и экономическая мощь и к концу войны намного превосходила японскую. Противник же был измотан и изнурен. Империалистическая Япония торжествовала, побледнев от кровотечения. Ее действительное состояние, с учетом быстро нараставшего в стране революционного брожения, Было таково, что через несколько дней после Цусимы 18-31 мая 1905 года японское правительство обратилось к президенту Соединенных Штатов Америки Теодору Рузвельту с просьбой взять на себя мирное посредничество. Рузвельт согласился. Он передает по телеграфу в Петербург директиву американскому послу. Просить аудиенцию у царя, постараться убедить его, что продолжение конфликта невыгодно ни одной из воюющих сторон, напротив, грозит обеим опасными внутренними осложнениями, и что мир особенно нужен России, потрясаемой волнениями и мятежами. 25 мая, 7 июня. Николай выслушал посла и сказал, что на переговоры согласен. На следующий день Рузвельт официально обратился к русскому и японскому правительствам с предложением вступить в переговоры о прекращении войны и заключении мира. Оба правительства ответили согласием. русское в соответствии с доводами президента о необходимости обратить силы На подавление революции японская в сознании своей фактической неспособности продолжать борьбу с Россией и с тем же тайным страхом перед ростом революционного настроения масс, все более проникавшихся пониманием того, что эта война чужда подлинным интересам трудящихся как России, так и Японии. Местом переговоров был избран городок Портсмут в Соединенных Штатах Америки через замирение к удушению русской революции. Таков был замысел. Но получилось нечто иное, через замирение к новым революционным потрясениям к дальнейшему ожесточению народных масс, возмущенных дальневосточной авантюрой. Особенность обстановки в России состояла еще в том, что в события все шире вовлекались солдатские массы. С востока возвращается в центр страны армия, Взбудраженная позором неудач, которой навлекли на нее царские генералы. Солдаты заражают своими настроениями население, и наоборот, под влиянием подъема рабочего движения, в стране нарастают революционные настроения среди солдат. Возвращение армии власти не хотят и боятся. Отношение к ней дворцовых верхов двойственное, Они хотели бы бросить войска на народ, штыками подавить революцию. Из тех же кругов раздаются голоса, что армию в центр страны пускать нельзя. Многие из офицеров, кто вел воинские эшелоны с Дальнего Востока, не были уверены, найдут ли в центре России старый порядок, уцелел ли он. Князь Васильчиков после заключения мира, возвратившийся со своим полком в Петербург, рассказывал Николаю II, что он до самого Челябинска не знал точно, что делается в стране. Он думал, что уже не застанет в ней царскую семью, которая, по слухам, будто бы бежала за границу, а премьера Витте вместе с его коллегами по кабинету ожидал увидеть на Марсовом поле, висящими на виселицах, Но для того и был подписан 23 августа, 5 сентября, Портсмутский договор, чтобы подобное не случилось. И Витте, скрипивший договор своей подписью, потом подчеркивал, что если бы не был заключен Портсмутский мир, то последовали бы такие внешние и внутренние катастрофы, при которых не удержался бы на престоле дом Романовых. Портсмутский договор ознаменовал утверждение японского империализма на азиатском материке. Токийское правительство через два с половиной месяца после Портсмута навязало Корее договор о протекторате, а спустя еще пятилетие в 1910 году включило Корею в состав Японской империи перешли к Японии Квантунский полуостров с Порт-Артуром и Дальним, южная ветка КВЖД, а также половина русского острова Сахалин к югу от 50-й параллели. Но с добычей вышла из конфликта не только Япония. Чужими руками вытащил из дальневосточного костра груду Каштанов и Вильгельм II. Он делал вставку на длительное изнурение России в этой войне. Расчет оказался не столь уж неточным. От схватки, которая Россию действительно ослабила на многие годы, Германия, по мнению Витте, выиграла больше всех. Еще в июле 1904 года Витте по прямому указанию Николая без всяких оговорок подписал в Берлине новый торговый договор с Германией. Точнее, дополнительную конвенцию к русско-германскому договору о торговле и мореплавании 1894 года. По этому соглашению немцы резко повышали пошлины на русскую пшеницу и рожь. Русские же ставки обложения германского промышленного ввоза в Россию оставались на прежнем крайне низком уровне. Пошлины на поставляемый из России в Германию лес были снижены, а на изделия русское деревообрабатывающей промышленности повышены. В общем и целом, еще более чем в 1894 году усугублялась роль русского экономического партнера как поставщика сырья. Договор был пронижен стремлением германских экспансионистов удержать россию в роли поставщика дешевого сырья для германской промышленности, а также широко раскрытого незащищенного таможенными барьерами рынка сбыта немецких промышленных товаров. И это был лишь один из призов которыми вильгельм вознаградил себя за удачу поджигательских интриг на дальнем востоке. Сталкивая Петербург с Токио, он кое-чем поживился. Начиная с весны 1904 года, Вершболовский центр систематически сообщает кайзеру через Эйленберга о фактической оголенности западной русской границы, которая в результате перебросок войск на Дальний Восток потеряла свое прежнее прикрытие армейскими контингентами. Судьба этих контингентов. Часть растаяла в боях. 400 тысяч убитыми, ранеными и попавшими в плен. Часть была расформирована на Дальнем Востоке и в Сибири с прикреплением солдат к земле путем распределения между ними наделов. Наиболее же благонадежные полки, в первую очередь казачьи, были расположены во внутренних губерниях с задачей помочь властям удержать в повиновении население. Таким образом, защита западной границы оставалась ослабленной еще несколько лет. Далее. Воспользовавшись моментом, когда Россия и Япония вступили в вооруженное противоборство, Кайзеровская Германия без особых помех укрепилась на захваченном еще в 1898 году плацдарме, открывавшем возможность дальнейшего империалистического проникновения в Китай. Не теряя времени, кайзеровские морские стратегии во главе с Тирпицем в течение 1904-1905 годов переоборудовали и оснастили Циндао как главную базу своего военного флота в Восточной Азии. Впрочем, удерживали они эту базу сравнительно недолго. Их японские выученики не дали им там засидеться. 10-23 августа 1914 года Япония, присоединившаяся к Антанте, объявила войну Германии и захватила Циндау а также группу Тихоокеанских островов — Каролинские, Марианские и Маршаловы. Дальневосточный пожар 1904-1905 годов был своего рода прелюдией к мировому побоищу 1914-1918 годов. Спустя 9 лет вышли в поход За жизненным пространством генералы Кайзера.